Глава 63 Мы так и проспали всю ночь на диване. Дриан, сидя я лежа на его коленях. Проснувшись в начале восьмого, мы выпили по чашке кофе, съели по паре Тостов и, вернувшись обратно в гостиную, включили телевизор, не найдя чем еще заняться. Я не говорила Дриану, что хочу познакомить его с Полиной. Он же знал, что я жду ее прихода с детьми, но ходить не собирался так что мы немо ожидали эту интересную во всех смыслах встречу. Неизменно пунктуальная Полина позвонила в входную дверь ровно в 8, и уже спустя секунду я услышала, как она открывает дверь собственным ключом. Она всегда так делала. Сначала предупреждала меня о своём приходе, а потом, не желая впустую тратить время на ожидания, входила в квартиру при помощи своего ключа. Включив телевизор и резко, даже как-то нервно подскочив с дивана, я направилась в прихожую, по пути полушёпотом попросив Дариана оставаться на его месте. Не знаю, почему я так распереживалась, но моё сердце буквально выпрыгивало из груди. «Не спишь, ранняя птичка?» — как всегда уверенным тоном отчеканила Полина, увидев меня в дверном проёме. «Выглядишь так, словно и не спала вовсе». Заметила она, когда мы встретились у подножия лестницы, ведущей наверх, после чего она передала в мои руки Тэна, а вдруг выдала громкий и неожиданный звук Джорджевич, посмотрев через моё плечо. «Теперь понятно». С этими словами она передала во вторую мою руку Джоуи. Обернувшись, я увидела Дриана. Я ведь просила его не выходить из гостиной до тех пор, пока я его не позову. «Миссис Джорджевич?» Дриан уверенно пожал протянутую руку собеседницы. «Я когда-то была миссис Йовович, сейчас же я снова мисс», — не поведя ей бровью, заметила Полина. Хотя её губы не улыбались, я видела, как улыбаются её глаза и не знала, как на это реагировать. Это хорошо или плохо? Эти двое уже начали перестрелку, и следующим ходом будет сарказм. Или они всё ещё не определились с позициями? «Пройдёмте в столовую», — поспешно предложила я, поправив сидящего на моих руках Тена и потянув за собой Джоуи. Отпустив обеих детей в гостиную, к их ящику с игрушками, я, скрестив руки, подобно остальным, заняла позицию сбоку между стоящим спиной как нударианом и стоящей в трех шагах перед ним Полиной. «Три миллиона долларов». Неожиданно начала первая Полина. Нотки ухмылки в её тоне меня почему-то сразу напрягли. «Впечатляет. Уверена, что при этом вы не потеряли ни цента. Вы проницательная женщина». — заметил Дариан, и у меня едва челюсть не отвисла от того, каким коварным собеседником он, оказывается, может быть. Он сразу начал с комплимента, который наиболее сильно мог бы затронуть Полину, то есть заговорил не о внешних данных, а о чертах её яркого темперамента, причём сделал это таким бархатным голосом, будто пытался погладить строптивую кошку против шерсти и при этом остаться неоцарапанным. А вы, что совершенно очевидно, владеете тайнами подходов к самым сложным женщинам». Проявив свою проницательность, которую Дариан только что успел похвалить, попала в самое яблочко Полина, что заставило Дариана едва уловимо дернуть бровью. «Только бы не сцепились, только бы не сцепились», мысленно умоляла высшие силы я. «Если бы не владел, Таша бы не влюбилась в меня», красноречиво поведя бровями, самоуверенно произнес Дариан. «Хм». «Я тебе не говорила, что влюблена в тебя». От неловкости почесала указательным пальцем скулу я, при этом из-под лобья посмотрев на Дариана, Но уже в следующую секунду поняла, что эти двое меня не просто игнорируют, они меня словно и вправду не видят в этой комнате. «Что ж, влюблённость Таши — отличный показатель», — согласилась с собеседником Полина, совершенно проигнорировав моё замечание. Я сразу же бросила на неё негодующий взгляд». Но Джорджи Вич не обращала на меня своего внимания ровно так же, как и Риордан. Эти двое буквально вцепились друг в друга взглядами, словно играли в игру, в которой первый моргнувший автоматически проигрывал. «Высокая планка её уважения к вам — не менее блестящий показатель», — продолжал свои коварные речи Дориан. «То, как эти двое общались между собой, словно каждый из них пытался заворожить гремучую змею в собеседнике, меня просто поражало». «Вы так умело используете комплименты?» — заметила Полина. «Любопытно, какими ещё из них вы сможете меня одарить, чтобы приблизиться к моему расположению?» «Не думаю, что для того, чтобы завоевать ваше расположение, достаточно будет только комплиментов», — ловко сманеврировал Дариан, продолжая засыпать Полину своими коварными словами, словно лепестками роз. «Но если вы хотите их от меня услышать...» Я готов предоставить вам персональный стратегический арсенал. Я смотрю, вы готовы на всё, лишь бы Таша была довольна. Лишь бы она была счастлива. Что ж, меня радует, что её счастье зависит и от моего настроения тоже. Это значит, что до конца ваших дней, Дариан Риордан, вы вынуждены будете осыпать меня своими лучшими комплиментами. Лучше у меня хранятся для Таши. Но, обещаю, вам достанутся исключительно отборного качества. «Из чего же вы начнёте?» Полина, уже улыбаясь, расцепила до сих пор вскрещенные на груди руки и облокотилась левой рукой о спинку стоящего рядом стула. «Разве вы не заметили?» — приподнял брови Дриан. «Я уже начал?» Услышав, как в гостиной за моей спиной один из детей с грохотом свалился с кресла и заплакал, судя по всему, это был Джоуи, я не выдержала и, расцепив руки и хлопнув ими себя по бёдрам, гулка выдохнула. «Вы оба, просто невыносимы!» С этими словами я развернулась и поспешно отправилась в гостиную успокаивать Джоуи. Когда же спустя пять минут я вернулась в столовую, Полины уже не было, Дариан её проводил. Он сказал, что они нашли общий язык, и что такие женщины, как Полина Джорджевич, вызывают в нём чувство глубокого уважения, после чего добавил, чтобы я не переживала по этому поводу. Они с Полиной сами во всём разберутся. Если бы не пришедшая в этот момент Мона, я бы, возможно, всерьёз задумалась над посылом его слов о том, о чём именно я не должна переживать, и в чём именно эти двое хотят разобраться без моего участия. Но я отвлеклась на Мону, и вскоре ниточка этой мысли была мной окончательно утеряна. А зря. Обрати я на это внимание, может быть, я хотя бы морально подготовилась к тому, к чему знакомство Дариана с Полиной грозило меня привести. Когда два человека, одинаково сильно желающих тебе добра, объединяются, Ничего хорошего из этой гремучей смеси обычно не выходит. Ведь известно, благими намерениями дорога бывает вымощена далеко не в рай.